Глава седьмая Звейтесь кострами, синие ночи, Мы — пионеры, дети рабочих. Звейтесь кострами, синие ночи, Мы — пионеры, дети рабочих. По пути на первую тренировку у меня в голове играл старый добрый гимн юных пионеров. Вот так, десятилетия спустя, казалось, что я хорошо помнил, Знакомые с детства строки песни. А еще и поймал себя на мысли, что в лагере мне определенно нравится. Солнце выше забралось на небосвод, запели птицы, заискрились красками и зеленью клумбы с цветами. А еще воздух. Какой воздух, мать наша природа! Раньше в возрасте тех, с кем я теперь бок о бок шел на тренировку... Я не придавал подобным мелочам значения. Теперь, когда в мои сознательные годы деревья в городах вырубали под застройку, а парки из-за здорово живешь меняли на торговые центры, такие вещи ощущались особо остро. Отряд у меня тоже попался здоровский, как и тренер. Роман Альбертович особо не заморачивался ходьбой строем, и мы шли как попало. Сразу было видно, что ребята в отряде дружные, никто не шагал в одиночку. Все разбились либо по парам, либо большими кучками. Даже жаль, что придется из этого отряда уходить. Пока же компанию мне составил шмель, который был настроен не оставлять меня один на один собственными мыслями. Он предпочел занимать меня расспросами формата обо всем и ни о чем. — Вот скажи, Миш, а какое твои шахматы? Имеют отношение к спорту. — Тебе зачем? — Ну, как зачем? — Понять хочу. — Вот смотри, — оживился Шмель. — Представь, если к тебе кто-то подойдет, ну, там, копейку стрельнуть захочет. Так. Вот борец или боксер его. Дух-дух-дух! Шмель показал несколько ударов и изобразил уклоняющуюся фигуру. — Мы, легкоатлеты, побежим так, что не догонишь, а вы, шахматисты... Вот что ты будешь делать? Спрашивал Димка серьезно, без подковырки, так что можно было бы нормально отвечать. Но что я ему отвечу, если сам никогда над доской не кропел? По обстоятельствам я пожал плечами. Все-таки одно из самых сложных, с чем пришлось столкнуться в новой реальности, было проникнуться интересами ровесников. Тут еще не обсуждали, кто круче, Чак Норрис или Брюс Ли. Но, в общем-то, вопросы были очень схожими. — Это как, по обстоятельствам, — не отставал Шмель. — Если вежливо попросит, могу помочь, а если нет, то не дам и все, — разъяснил я. — А если он скажет, а ну, копейку гони, редиска такая? — Дам, только по башке, и не кулаком, а шахматной доской. — Да. — А, ну да, доска же вправду тяжелая. Тут я вспомнил, что после линейки так и забыл шахматную доску где-то на подоконнике. Интересно, какая ее ждет дальнейшая судьба? Но если даже это моя собственная доска, то я по ней особенно скучать не буду. Будь это обычный лагерь, то сразу после завтрака мне бы довелось участвовать в каких-нибудь подготовках к мероприятиям. Но здесь нас ждала тренировка, и мне было любопытно узнать, Какая нагрузка положена легкоатлетам? Поэтому на тренировку я шел с удовольствием. Тренировка, пусть и по легкой атлетике, даст мне необходимые ответы по части собственной физической формы, что уже немало. Пока у меня об этом имелось весьма смутное представление. В боксе, как в принципе и в любой другой спортивной дисциплине, всегда важен фундамент. Он закладывается еще ребенку, когда ты приходишь впервые в зал. И у меня такой фундамент был в свое время. А вот насчет этого Миши, в которого я попал, оставались вопросы. Я не уверен, что моя старая мышечная память сработает в купе с этим телом, но хотелось надеяться на лучшее. О чем задумался? Через пару минут молчания Шмель вернулся в разговор. — Да так, есть о чем, — попытался отмахнуться я. — Это, конечно, не помогло. Леву с его ребятами опасаешься. — Да, Мих, ты конкретно вляпался, и что теперь, будешь им по башке шахматной доской лупасить? Всех не перебьешь, может, директору расскажешь или родокам позвонишь от директора. — Да не кипишую ты так, шмель. Разберемся. Боксеры и борцы, когда мы вышли из корпуса, пошли тренироваться в другой конец лагеря. Но поскольку конфликт или его часть произошел у всех молодых спортсменов на виду, от вопросов и напоминаний мне было не отвертеться. Каждый первый в моем отряде смотрел на меня с некоторой жалостью и искоса, и каждый второй снисходительно подходил и похлопывал по плечу. Собственно, помощь никто не предлагал, парни с отряда предпочитали меня заживо похоронить. Ну да и флак в руки». Ни на чью помощь я изначально не рассчитывал. — Совсем? Совсем не боишься? — все же уточнил Шмель. — Совсем не боятся, только дураки и шизофреники отрезал я. Впереди расстилалось футбольное поле с беговыми дорожками по периметру. матер легкоатлетов. Тут нам и предстояло провести первую тренировку. Ребята слонялись и оглядывались, когда раздался свисток. — По росту устройся. Распорядился Роман Альбертович сквозь зубы, в которых был зажат свисток. Вот чем спортсмены точно отличаются от обычных пионеров — этой дисциплиной. Еще секунду назад бродившие не впопад по беговой дорожке ребята мигом встали в строй. Роман Альбертович упер руки в боки и внимательно наблюдал за построением. На нем была майка, заправленная в потертые спортивные штаны темно-зеленого цвета и на шее на веревочке висел свисток. В руках тренер держал планшетку, а за ухом тренера торчала грызок карандаша. Я, что неудивительно, оказался в самом хвосте строя. Обычно говорят, что таких не берут в космонавты, но туда я точно не метил. — Ну что, соколики, с почином вас. Готовы провести месяц с для своих спортивных результатов? Пионеры дружно закивали. Вот и добро. Для тех, кто не из моей секции, солянка у нас сборная. Напоминаю, что зовут меня Роман Альбертович. На всякий случай представился тренер. Мы все собрались здесь для одной цели. Каждый хочет улучшить за лето свои спортивные результаты. И моя задача — дать вам такую нагрузку, чтобы вы приползали в корпус с языками на плечах. А дальше дело за вами, заставлять никого не заставляю. Но не будете филонить и валять дурака, проглотите нагрузку и вернетесь из лагеря в совершенно другой форме. Все понятно, товарищи спортсмены. Все снова закивали, только стоявший рядом со мной парнишка широко зевнул, но тоже кивнул. Аман Альбертович это заметил и добавил. — Кто не выспался? — У кого что-то болит или настроение нехорошее, можете не приходить. Разрешаю. Поэтому те, кто планирует валять дурака, сразу сделайте шаг вперед. Закладывать вас перед Томой не буду. Без собственного желания результатов не добиться. Мне стало любопытно, найдутся ли желающие, но выходить из строя никто не спешил. Последний шанс. Роман Альбертович расплылся в улыбке. Никто не шевельнулся. Ну и отлично. А те, кто остались, будете у меня пахать, как трактористы в колхозе. Подход у Ремена был явно необычный, даже не характерный для советского человека. Неудивительно, что ему удалось очаровать врачиху буквально в первый же день. — Блин, надо было успевать отказываться, — пробубнил стоящий рядом пацаненок и демонстративно закатил глаза. Дальше тренер озвучил режим тренировок, закончив вступительную речь. Он достал из-за уха грызок карандаша и взял на изготовку планшет. А теперь давайте и познакомимся. Меня, вы знаете, по очереди делаем шаг вперед, кто у меня не занимался, и называем свои имена. Поехали, хлопцы. Амина в Сане. Первым выступил вперед самый высокий пионер, которому пору было заниматься не легкой атлетикой, а баскетболом. Есть такой... Тренер сделал пометку на листе, как учитель в классном журнале. Ребята охотно выходили, было видно, что им уже не терпится начать тренировку. Из всего отряда, помимо того самого Аминова, что был на голову выше остальных ребят, мне сходу запомнилась еще парочка ребят. Среди них Денис Сарыщенко и Коля Казадоев. А все потому оба были фактурные, слишком отлично сложенные для легкой атлетики. И было видно, что они занимаются с самого малолетства. Скорее всего, это не первая их смена в лагере спортивной направленности. Перекличка сопровождалась едкими комментариями моего соседа. Прикинь, у этого слабодрыщенка полная тумбочка бананов, а этот Козлодоев жрет леденцы. Вряд ли он реально испытывал к ребятам такое уж неприятие. Скорее всего, решил, что показное презрение Лучший способ показать свою крутость. В этом возрасте свое особое понимание крутости. Что тоже понятно. — Стукануть хочешь? Я покосился на паренька, внимательно его оглядывая. — Не, блин, завидно просто, — честно признался он и как бы не невзначай добавил. — Меня, кстати, зовут Нема да ну, который капитан удивился. — С, потом расскажу. Собеседник замолчал и сделал шаг вперед. Подошла его очередь. Морозенко Леша, представился он тренеру. Я улыбнулся кончиками губ. Размышлять о сходстве Леши и капитана Немо я не стал, а шагнул вперед, тоже представившись. Ты у нас, кажется, шахматист, припомнил тренер, внимательно меня рассматривая. Угу. А доска где? Гоготнули из начала строя. «Даваску хулиганы отняли», — поддакнул второй. «Хулиганы и зрение лишают», — вторила Минов голосом эпизодического персонажа из джетременов удачи. Роман Альбертович не стал никого затыкать, только мельком взглянул на комментаторов, и тем мигом прикусили языки. «Тренироваться, что ли, будешь? У тебя же освобождение». «Буду», — отрезал я. Тренер задумался на секунду, потом кивнул. Конечно, задача ему предстояла не самая простая. Я думал, что он задаст парочку уточняющих вопросов, потому что шахматист в отряде легкоатлетов — это само по себе необычно. А шахматист с перебинтованной головой вовсе как белая ворона. Но ничего спрашивать он не стал. дернулся к списку, на секунду окинул строй взглядом. — Шульц Авсентий! Есть такой богатырь? Шаг вперед! Понятно, что никто не вышел. Я даже и не знал, что Сеня тоже приписан к нашему отряду. Формально, если только. Значит, отсутствует, так и запишем. — во всем Сенте женская легкая атлетика! — выдал Леха нема. По строю расползлись предсказуемые смешки. Смех смехом, но если Сеня хотел провести в лагере счастливое лето без подковырок от других пионеров то занятие буквально любым видом спорта для него то что доктор прописал Роман Альбертович отреагировал в своем ключе ну раз там женская атлетика то у нас мужская поэтому развернулись и побежали разминочные четыре круга раздался свисток побежали Аминов как ведущий задал темп и я не успел тронуться как тренер подозвал меня к себе Карпов иди -ка сюда Что же они с этим Карповым ко мне привязались? Пришлось подходить. — Чего с головой? — Издержки производства, — расплывчато ответил я. — Ясно, издержки. Тебе, наверное, Алла освобождение дала. Поэтому иди-ка ты в корпус и посиди там. Алла и вправду рекомендовала мне полежать. Я обернулся в сторону корпуса, поскреб нос и вернул взгляд на тренера. — Тамара Иполитовна разрешила заниматься, — заверил я. На деле мне никто ничего не разрешал, но Тома видела повязку и значения не придала. — А значит, что не запрещено, то разрешено. — Ну, раз разрешила, ты ж смотри, от этого шахматы быстрее бегать не станут. Другой у нас вид спорта. А за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я промолчал, не собираясь отказываться от тренировки. Вот дело, Я, может, на Олимпиаду хочу поехать, а мне уже и потренироваться не дают. Ладно, давай тогда тихонько и спокойненько, в своем темпе побежишь круг. Без героизма. А то мне тебя в медпункт потом на горбу тащить. Если голова заболит, тормози, понял? Я удовлетворенно кивнул, встряхнул плечами, выдохнул и побежал. Ни о каких поблажках самому себе не могло идти речи. Как я и говорил, хотелось проверить себя и поставить честный спортивный диагноз. Чтобы догнать ребят, пришлось ускориться. Бег являлся частью тренировки в любом виде спорта. Правда, насчет шахматистов ничего не скажу, поэтому базовые принципы мне были хорошо известны. Основа основ бега — правильное дыхание. На каждые два шага делаешь глубокий вдох, еще через два выдыхаешь и так входишь в нужный ритм. Но на первой пробежке я решил не выдумывать велосипед и постарался дышать так же свободно, как и при обычной ходьбе, так называемом разговорном темпе, когда говорить еще можно, а петь затруднительно. Я довольно быстро сократил дистанцию и догнал отряд на заходе во второй круг. Легкоатлеты начали оглядываться, шмель вовсе поднял над головой большой палец, не сбавляя темпа. Ну и второй круг я уже бежал в конце отряда, чем вызвал удивление на лице Романа Альбертовича, быстро сменившимся ухмылкой. — Шахматист, легкий, не выплюнешь, — решил меня подначить Немо. На щеках паренька появился румянец. Бежал он невероятно легко, как будто кедом были предделаны крылья, заглянения. Я ничего не ответил, чтобы не сбить дыхание сосредоточился на технике бега, стараясь бежать, приземляясь на переднюю часть стопы, а не на пятку. Получалось, правда, неважно, подошва моих кед была деревянная и портила любые начинания. Да, надо было мехи у родителей не костюмчик понтовый просить, а кроссы получше. Первый круг я пробежал играючи, а вот на втором начались проблемы. Примерно на середине круга почувствовал, как закололо в боку. Темп все же оказался слишком высоким. Сука! Все-таки похоже, что ничего тяжелее шахматной фигурки и Миха пока не поднимал. Несмотря на то, что дышал я более или менее ровно, боль в Баку начала усиливаться. Сам, будучи тренером, я прекрасно знал, что в этом случае перетерпеть не лучшее решение. Любой серьезный спортсмен при боли в Баку тут же перейдет на шаг. Но расскажи об этом двум десяткам пацанов, которые тотчас примут тебя за слабака. Тем более любопытные взгляды бегущих впереди пионеров ни не, нет мелькали по мне. Ребята хотели понять, на что способен шахматист, и не проще ли его сходу записать в слабаки. Поэтому ничего не оставалось, как стиснуть зубы и продолжить бег, правда, не наравне со всеми. Тогда те -то их больше не старался. Третьему кругу я начал заметно отставать, а боль в правом боку усилилась. Завтрак в столовке прямо перед тренировкой давала себе знать. Но в основном кололо все же из-за слишком быстрого темпа на старте. А если я не хотел, а просто волосица следовало что-то делать с болью? Что? Я начал замедляться и глубоко выдохнул. Один раз, другой пытаясь выдыхать на шаге левый и по максимуму задействовать мышцы диафрагмы, чтобы перенести нагрузку на здоровую сторону. Останавливаться совсем все-таки не хотелось. Пока я корячился, ребята обогнали меня на целый круг. «Шах или мат?» — послышались смешки. Только шмель, пробегая мимо, решил меня поддержать и похлопал по плечу. «Как бы то ни было, боль спадала». Я таки добежал последний круг, когда ребята уже начали растяжку и разминку делать. Недолго думая, я присоединился к разминке. Роман Альбертович только лишь мельком на меня взглянул, но останавливать не стал. На разминке мы последовательно сделали вращение головой, круговые движения плечами, растяжку мышц спины и махи руками. С горем пополам дыхание начало восстанавливаться. Повороты корпуса с захлестыванием рук я делал, уже стабилизировав дыхание. Боль в боку тоже полностью исчезла. Под конец разминки сделали круговые движения коленями. Закончили. Раздался свисток. Я поправил взмокшую повязку, по-хорошему бы ее уже снять. Все размялись, готовы плодотворно позаниматься. Э, а до этого мы что делали? Выходит, дела средней степени паршивости, раз я выдохся еще до начала основной тренировки. Теперь бежим пятьдесят метров с захлестом ног, обратно возвращаемся с высоким подниманием бедра. Делаем три раза. Таман Альбертович решил показать упражнение на собственном примере, так что ничего сложного. Для Казадуева, который даже не вспотел уж точно. Я тут же подметил, что движения тренером были отточены и выверены. Ничего удивительного для спортсмена такого уровня. — А где пятьдесят метров, — поинтересовался Шмель. — Видишь, что деревце? Тренер показал на небольшой саженец чуть далее. До него и обратно будем считать за один заход. И еще вопросы. Вопросов не было. Тренер тотчас взял свисток и дунул. Пионеры бросились выполнять задание. Я, стиснув зубы, двинулся за ними, но не успел. На плечо легла рука тренера. — До первого раза хватит, шахматист.